Через четверть часа мы сидели в кафе, переполненном людьми всех национальностей и стран пили абсент, и наблюдали за проходившими мимо. «Мы можем быть довольны успехом», — сказал Энисон. только отчасти, только отчасти», — заметил я. «Человек, имеющий такое множество врагов, всегда находится в опасности». «Сегодняшний вечер дал нам больше, чем вы предполагаете. Французские сыщики, бывшие с нами, выудили у хозяина отеля и его жены признание, падающие тяжелым обвинением на занимающие высокие посты известные личности. Я не могу сообщить вам всего до конца, но можете быть уверены в том, что начиная с сегодняшнего вечера, Лютарду нечего больше бояться покушений ни на его жизнь, ни на его честь». Довольные мы продолжали болтать, медленно подтягивая абсент. Много месяцев спустя я вспомнил о совершенно незначительном событии, относящемся к этому дню. Пожилой безукоризненно одетый человек с орденом в петлице и прямой полной достоинства осанкой ответственного чиновника поклонился Эннисону, проходя мимо нас. Мой спутник ответил на поклон, и я заметил, как тот спокойно обходил столики, пока, наконец, нашел такой, который ему понравился. Кельнер почтительно поклонился ему и, поспешно, не дожидаясь заказа, удалился, очевидно, для того, чтобы принести обычный напиток. — Кто это? — спросил я с любопытством. — Владелец «Страховые конторы на улице Скриб», — ответил Эннисон. «Кажется, его зовут Гастон Лефевр. Красивый старик», — сказал я. «О, здесь таких много». Дженнет. После четырех месяцев службы у мисс Трэмпертон Смит, ох, как я ненавижу эту женщину, я решила собакрасть ее. Я поступила к ней лишь тогда, когда деньги, расходуемые мной на удовлетворение своих потребностей в роскоши, которые я очень быстро привыкла и которая стала мне необходима, начали понемногу исчезать. Со времени моей неудачной гастроли в Париже я ничего больше не слышала о своем муже. Дела конфекционов, которым я служила, пошатнулись, меня рассчитали. Около месяца я работала в маникюршей и несколько недель в ателье фотографа. Обе должности я покинула по одной и той же причине. Я собственными руками убила человека и несколько раз принимала участие во взломах, но сохранила единственную добродетель, в которой сказывалось мое крестьянское происхождение – неприятное и иногда обременительное наследство, я никогда не теряла чувство собственного достоинства. Прикосновение чужой нелюбимой руки, даже если она только сжимала мои пальцы, тотчас возбуждало во мне глубокое отвращение. Это было чувство, которым я оправдываю мое великое преступление. Миссис Трэмпертон Смит анонсировала в Морнинг-Пост, что ищет компаньонку. «Благодаря своей внешности и умению держать себя, я получила эту должность. Но скоро выяснилось, что ей нужна была не столько компаньонка, сколько горничная. Моя госпожа была женщиной, обладавшей огромными средствами. Она жила на широкую ногу и тратила массу денег. Была вдовой приблизительно 45 лет, но хорошо сохранилась и выглядела гораздо моложе своих лет. Она не посвятила своей любви ни собакам, ни кошкам». Мужчины были для нее всем на свете, понравиться ей было нетрудно, но она обычно предпочитала молодых и глупых. Я не думаю, чтобы она собиралась когда-нибудь снова вступить в брак. Она уже дважды была замужем, и оба мужа скверно обращались к ней, хотя и оставили ей значительное состояние. Мы жили... В Magnificent Отеле в Брайтоне, когда намерение обокрасть мою госпожу давно уже зародившееся, вам не обрело наконец определенные формы.